искупал слабость, заглаживала ошибку. Он бы не смог честно ответить. Единственное, что он мог сказать об этой прогулке под палящим солнцем, слушая звонкий голосок дочери, что она была одновременно и сладкой, и грустной. Он был и счастлив, и печален. Ни Андрей, ни Николая не были тому причиной. Он даже и не вспоминал о них. Он бы с уверенностью мог сказать: счастлив и печален, как сама жизнь. Когда они повернули назад, дойдя до казино, откуда доносилась музыка, им показалось, что они прошли очень много, и до их места ужасно далеко. Мариан начала спотыкаться, устала немного. Хочешь, возьму тебя на плечи? Она засмеялась, показывая дырки от выпавших зубов. Я уже большая. Когда ей было 2-3 года, она это обожала. Вечерами перед сном Тони всегда катал её на плечах. "Над тобой будут смеяться", добавила она. "Не в силах устоять перед соблазном". Он посадил её на плечи и взял в руки оба ведёрка, а Мариан обхватила отца за голову. "Я не очень тяжёлая". "Нет. Правда, что я худая?" "Кто тебе сказал?" "Маленький Ролан". Это был сын кузнеца. Он на год младше, а весит уже двадцать пять кило, а я только девятнадцать. Меня взвесили перед отъездом на весах в Бакалеи. Мальчики всегда тяжелее девочек. Почему? Жизель задумчиво, даже немного взволнованно смотрела, как они подходят. Он опустил дочку на песок. «Помоги мне разложить ракушки». «Мариан, тебе не кажется, что это уже слишком?» Твой отец приехал отдыхать, послезавтра ему уже на работу. Он сам захотел меня нести. Они посмотрели друг на друга. У неё тоже последний день каникул, сказал он мягко, извиняясь за дочь. Жизель ничего не добавила, но ему показалось, что он прочёл благодарность в её взгляде. Благодарность за что? За то, что посвятила им эти 2 недели? Ему это казалось естественным. Глава четвёртая. Ему приходилось ждать в коридоре у двери кабинета следователя, сидя на скамейке в наручниках между двумя жандармами, которые менялись почти каждый раз. Он уже не чувствовал себя униженным, не выходило из себя. Он смотрел обвиняемых, свидетелей, которые ждали у других дверей, На проходящих в своих мантиях адвокатов, размахивающих рукавами словно крыльями, и уже больше не обращал внимания, когда на него бросали любопытные взгляды или даже оборачивались. Когда он входил в кабинет, с него снимали наручники. Охранники выходили по знаку следователя и дём, извиняясь за опоздание, простите меня задержали, протягивал ему свой серебряный портсигар. Это уже стало традицией. Машинальным жестом. Все вокруг было обветшавшим, сомнительной чистоты, как бывает на вокзалах или в административных зданиях. Стены, выкрашенные в грязно-зеленый цвет, камин из черного мрамора, над которым висели черные же часы, которые уже многие годы показывали без пяти двенадцать. Часто следователь сразу говорил, «Думаю, вы сегодня мне больше не понадобитесь, господин Тринке». Секретарь с чёрными усами уходил, забрав свою работу. Бог весть, где он будет её делать. Значит, сегодня о фактах речь не пойдёт. Я думаю, вы поняли, почему я задаю вам вопросы, которые, казалось бы, не имеют отношения к делу. Я хочу докопаться до самой сути, составить ваше личное досье. Слышался обычный шум города. На другой стороне улицы, через распахнутые окна Можно было увидеть людей, которые занимались своими повседневными делами. Следователь не мешал Тоне вставать, когда тому немного хотелось размяться, расхаживать по кабинету или просто смотреть на улицу. Мне бы хотелось, например, узнать распорядок вашего дня. Знаете, он меняется в зависимости от времени года и дня недели, особенно от рыночных и ярмарочных дней. Тони вдруг понял, что он говорит в настоящем времени, и улыбнувшись, поправился, вернее, сказать, менялся. Я обслуживал ярмарки в радиусе 30 км.